Казанские переселенцы разом лишились всех своих имуществ и вследствие этого оказались без средств к существованию. Казна со своей стороны не выражала ни малейшей охоты тратить на них собственные средства. Выходом из создавшегося положения явилось решение о наделении опальных дворян небольшими поместьями в местах поселения. Конечно, так называемой «казанской землицы» было совершенно недостаточно для сколько-нибудь полного земельного обеспечения всех опальных княжат и дворян. Власти учитывали это обстоятельство и, предвидя раздоры среди сыльных, передали вопрос о распределении казанских поместий на усмотрение самих поселенцев. Вся местная администрация в Казанском, Свияжском и Чебоксарском уездах была целиком передана в руки самих опальных княжат. Ярославские князья, которые были самой многочисленной группой среди казанских сыльных, постоянно назначались воеводами в Казани. Примечание. Воеводами в Казани были... Зимой 1565-7073 -го, -го года Боярин князь Куракин Булгаков И.А. Князь Троекуров М.М. Князь Засекин Сосунов А.И. По разряду 13 марта 1565 -го года Боярин князь Куракин П.А. Окольничий Лыков М.М. Князь Засекин Сосунов ФИ. По разряду 1 мая 1566 года. Боярин князь Куракин ПА, князь Куракин ГА, князь Троекуров ФИ, князь Засекин Сосунов АИ, князь Ушатый ДВ. Смотрите разряды листы 317 оборотный, 318 оборотный, 327 оборотный. В Песцовой книге 1565-1567 годов названы еще двое казанских воевод Лыков М.М. и князь Аленкин А.Ф. Материалы Страница 8 Конец примечания В Свияжске, ставшем местом поселения множества ростовских и стародубских княжат, вся местная администрация была переданы в их руки. Примечание. В 7073 году воеводами в Свияжске были боярин князь Катерев А.И., Шейн А.И., князь Стародубский Н.В. и князь Прозоровский М.Ф. По разряду 13 марта 1565 года все они были оставлены на месте кроме последнего, замененного князем Яновым Ростовским Н.Д. По разряду 1 мая 1566 года там были князь Катырев, Сорока Стародубский Н.М., Бахтияров Ростовский М.Ф. и Янов Ростовский Н.Д. Разряды листы 317 и 318 оборотный, 327. Центральный государственный архив древних актов, фонд поместного приказа, номер 848, лист 21 оборотный. Конец примечания. Наконец, в Чебоксары на воеводство назначались исключительно ростовские князья. примечание В 7073 году Воеводами в Чебоксарах были князья Пронской, П.П., Бахтияровы, Ростовские, И.Ф. и В.Ф. 13 марта 1565 года Пронский был заменен князем Хохолковым, Ростовским, Ю. Остальные оставались на своем месте. В том же составе они управляли чебоксарами по разряду 1 мая 1566 года разряды листы 317, 318 оборотный, 327. Конец примечания. Новые казанские воеводы прибыли на место назначения после 13 марта 1565 года и вскоре приступили к устройству сильных дворян, отводили им дворы, поместья и так далее. Примечание. Указ о ссылке дворян был издан тотчас после Земского собора, однако осуществление его потребовало, по-видимому, нескольких месяцев. Переселение множества семей в места отдаленные, за сотни верст от Москвы, представляло определенные трудности особенно с наступлением весенней распутицы. Конец примечания. Как мы отметили выше, наличные фонды казанских земель никак не соответствовали числу и земельным окладам сосланных в Казань лиц, поэтому размеры поместных дач первоначально были крайне невелики. Например, боярину и воеводе князю Булгакову П.А., Песцы отделили в сентябре 1565-7074 года в дворцовых селах 130 четвертей пашни и 30 четвертей перелогу, в то время как полный поместный оклад князя Булгакова по был равен тысячи четвертей доброй угожей земли. Примечание. Центральный государственный архив древних актов Фонд поместного приказа номер 643 Листы 241-246 Конец примечания Воевода князь Булгаков Г.А., поместный оклад которого равнялся 900 четвертям пашни, получил тогда же 125 четвертей пашни И двенадцать четвертей перелогу. Примечание. Центральный государственный архив древних актов. Фонд поместного приказа. Номер 848. Листы 131 оборотный. 136 -й. Конец примечания. В Свияжске. Боярина-воевода князь Катарев-Ростовский А.И. Получил в сентябре 1565-7074 года 84 пашни и 40 четвертей перелогу при окладе в 1000 четвертей. Примечание. Центральный государственный архив древних актов номер 848 Листы 131 оборотный, 136 -й. Конец примечания. Другие княжата и дети боярские получили еще более мелкие поместья. Некоторые помещались целыми семьями. Например, общее поместье получили князь Дмитрий Шемяка Гагарин с братьею и племянниками. Всего 12 человек. Одно небольшое поместье получили тринадцать братьев Тетериных и так далее. Примечание. Центральный государственный архив древних актов. Фонд поместного приказа номер 643. Листы 263-266 оборотный 273-276. Конец примечания. Русское правительство произвело первый раздел казанских земель вскоре после завершения Семилетней Казанской войны. Примечание. О раздаче земель в Казани смотрите «Перетяткович Г. по Волжье в 15 и 16 веках Очерки из истории края и его колонизации» Москва, 1877 год, страница 246-253, конец примечания. В мае 1557 года казанский воевода разделил земли, принадлежавшие казанскому хану и его мурзам, между русскими феодалами, дворянами и детьми боярскими. Примечание. Интересно заметить, что дворянский идеолог Пересветов и, еще осенью 1549 года, изложил проект покорения Казани и раздела богатейших казанских земель. «Слышал ЕСМИ про ту землицу, щу, Казанское царство, у многих воинников, которые в том царстве в Казанском бывали, что про нее говорят» применяют ее под райской земли угодием великим. Хотя бы таковая землица и в дружбе была, ино бы я не мощно терпеть и за такое угодье. Зимин А. Пересветов, страница 378-332, конец примечания. Значительную долю так называемой «казанской землицы» присвоили себе казанский наместник и русская церковь в лице казанского архиепископа. На некоторые богатейшие земли наложила руку казна. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 283, утверждение русских феодалов на казанских землях сопровождалось повсеместным введением барщины широко распространенной в центральных уездах России. «И по хате учали», — замечает летописец, — «на государя, и на все русские люди, и на новокрещеный, и на чувашу». Смотрите в «Полное собрание русских летописей», том 13, страница 283, конец примечания. После введения опричнины издания царского указа о Казанской ссылке расхищение земель коренного населения Среднего Поволжья приобрело еще более широкий размах. На этот раз правительство пустило в поместную раздачу значительный фонд государственных, так называемых «черных» и «дворцовых деревень» а также земли стари, принадлежавшие Татарам, Чувашам и Мордве. Все эти земли были переданы на поместном праве княжатам и детям боярским, сосланным на житье в Казанский край. В одном Казанском уезде переселенцы заполучили 10 сел, 3 сельца, 28 деревень и 10 пустошей, 525 крестьянских дворов. В их руки перешло около 14 тысяч четвертей пашни, а если считать вместе с перелогом и пашенным лесом, более 23 тысяч четвертей пахотной земли. Примечание. Центральный государственный архив древних актов, номер 643, Листы триста шестьдесят шестой, триста шестьдесят девятый. Пашня везде дана в перерасчете на три поля. Конец примечания.